А если Белянфан найдет подозрительный отпечаток? Ну, прежде всего, как отличить нужные отпечатки от ненужных? Впрочем, на что ж тогда картотека? Может быть, удастся отыскать уже зарегистрированный отпечаток? Один шанс из тысячи. Если же и этот последний шанс улетучится, дело кончено. Придется поискать другую ниточку. А другой ниточки? Нет? Морей в мгновение ока восстановил в памяти завод, двор свидетелей. Весь этот огромный следственный материал был бесполезен, улик нет. И на подозрении тоже никого нет. Попробуй все это объяснить патроном. Морей поставил машину, нагнул голову, вошел в низкую арку ворот уголовной полиции. Он не был чистолюбив, но неудач не любил. А насмешливые иронии директора всегда выводила его из себя. Фред ждал его. — В чем дело? — спросил Морей. — Неприятности? — Нет, я просто хотел предупредить вас, что он желает вас видеть. Фред ткнул пальцем в потолок, потом, понизив голос, добавил. — Там начальник канцелярии министра. — И давно? — Минут сорок пять. — Хорошо. Возьми этот конверт за уголок осторожно. Отнеси его Белянфану, пусть сейчас же им займется, и пусть найдет. Слышь, Фред, надо, чтобы он нашел. Иначе я горю. Можешь передать ему это. Лю Илье, директор уголовной полиции, был человек еще молодой, с выправкой спортсмена, со стрижкой бобриком, с ярко-голубыми глазами. Жесты у него были резкие, а говорил он, тщательно подбирая слова, чтобы они звучали как можно внушительнее, и никогда не улыбался. Он только с виду хмурый, говорил о нем морей. А надеюсь ничего, хороший малый. Люилье представил комиссара молодому человеку, лет тридцати, державшемуся сважным видом. — Я изложил суть дела господину Рувейру, — начал Руилье. Задача не из легких, — смахивает на злую шутку. — Мне трудно поверить, — сказал Рувейр, — что все обстояло именно так, как... Морей жестом прервал его. — Вообразите, что преступление произошло в этой комнате. С одной стороны открытое окно, и внизу сторож, человек не всяких подозрений. С другой стороны дверь, а за ней два инженера, тоже люди вне всяких подозрений. Здесь тело Сорбье. Рядом пустой сейф. Все это было установлено с абсолютной точностью. Очень сожалею, что факты подобрались столь необычайным образом. — Вы тут ни при чем, — сказал Луилье. — Есть у вас отправная точка? Какие-нибудь серьезные данные? — Ничего. Луилье повернулся к Рувейру. «Расследование только начинается. Комиссар Морей обычно действует очень эффективно». «Он готов подставить меня, министру, внутренних дел», — подумал Морей. «Я уверен, что в ближайшие два дня что-нибудь прояснится», — продолжал директор. «Если газетам станет известно о пропаже цилиндра», — сказал Рувейр, — «паника неизбежна». «Разумеется, мы сделаем все необходимое, но наша власть не безгранична. Если нас прижмут к стенке, что нам отвечать? Какие меры предосторожности мы можем принять?» «Никаких», — ответил Мэри. «Зараженный район должен быть немедленно эвакуирован». Трое мужчин молча смотрели друг на друга. «Наряды со счетчиком Гейгера будут патрулировать в Париже», — устало сказал Рюляй. — Служба безопасности тоже не сидит сложа руки, — заметил Луилье. Если речь и в самом деле идет о шпионаже, то это им быстро станет известно. Вам же, Морей, предоставляется полная свобода действий. В вашем распоряжении все средства, какими мы располагаем. Ну-ка, расскажите, какое у вас личное впечатление. Морей заколебался. — Но не из страха или робости, а из-за пристрастия к точности. Мое впечатление, сказал он, прежде всего, дело это не похоже ни на какое другое. Обычно собирают сведения о пострадавшем. Круг расследования постепенно расширяется, и рано или поздно преступник попадает в зону подозрения, проверок. Даже если вы еще не взяли, он так или иначе опознан, и вообще понятно, что к чему. Но тут. Все происходит в мире, совсем не похожем на тот, где случаются обычные преступления. В Сорбье человек безупречный, вокруг него люди вне всяких подозрений, исследователи, влюбленные в свое дело, и, наконец, само преступление непостижимо. С чего, откровенно говоря, начинать расследование? Если убийца вроде бы лишен всякой реальной оболочки, жизненной субстанции, если неизвестно, каким образом ему удалось скрыться с двадцатью килограммами в руках, и нельзя даже предположить причин, побудивших его совершить это преступление. Морей, недовольный тем, что пришлось так долго говорить, пожал плечами и выудил из кармана смятую сигарету, но раз начав, он уже не смог остановиться. «Конечно, на ум сразу же приходит шпионаж». Я и сам сначала так думал. Ну, куда ему податься этому шпиону с цилиндром, который весит больше, чем снаряд 75-го калибра? Шпионов интересуют планы, формулы. Они предпочитают работать с микрофильмами, а не брать на хранение тяжелые грузы. Чем больше думаешь об этом деле, тем оно кажется абсурднее. Не таинственнее, а именно абсурднее. Ни одна версия не выдерживает критики». Таковы мои впечатления.